Специально выделенный дежурный Штрошнейдер приехал на грузовике с плоской платформой, на которой обычно перевозят покойников. Двигатель грохотал, как пулемет. Штрошнейдер подрулил к толпе. Погрузили совершенно обессилевших. Некоторые еще пытались сбежать, но теперь Ниман внимательно следил. Он никого больше не отпустил. Никого. Даже из числа добровольцев. Кто не отсюда, отойти в сторону, кричал он. Кто назвался больным, приступить к погрузке остальных? Люди бросились в рассыпную по баракам, так они пришедших в сознание, погрузили на платформу. Штрашнайдер дал газ. Он ехал так медленно, что добровольцы могли идти пешком. Ниман шагал рядом. «Теперь вашим страданиям конец», — сказал он своим жертвам другим, чуть ли не дружеским голосом. «Куда их везут?» — спросил один из новичков в 22-м бараке. «Вероятно, в 46-й блок». «И что там будет?» «Не знаю», — ответил 509-й. Он не хотел рассказывать, что было известно в лагере. В одном из помещений 46-го экспериментального блока У Нимана была канистра с бензином и несколько шприцев для инъекций. Причем никто из заключенных никогда не возвращался обратно. А вечером Штрашнейдер отвезет их в крематорий. — А чего ты так волтузил того самого? — спросил 509-й. Зульцбахер посмотрел на него, но ничего не ответил. Он давился, словно старался проглотить кусок ваты. «Это был его брат», — сказал Розин. Зульцбахер вырвало только зеленоватым желудочным соком. «Ты посмотри-ка! Все еще здесь! Они про тебя, наверное, забыли, а?» Хантки стоял перед 509-м и медленно осматривал его с ног до головы. Это было во время вечерней переклички. Узники выстрелились на плацу. «Тебя, наверное, записали в книгу. Надо будет проверить». Он раскачивался на каблуках, разглядывая 509-го своими светло-голубыми выпученными глазами. 509-й замер. «Ну так что?» — спросил Ханки. 509-й молчал. «Было бы безумие хоть как-то раздражать старуста Блока». Молчание — это самое правильное. Он надеялся только на то, что Хантке снова все забудет или не примет всерьез. Хантке ухмыльнулся. У него были желтые зубы с пятнами. «Ну и что?» — повторил свой вопрос Хантке. «Номер тогда записали в книгу», — проговорил спокойно Бергер. «Ах так!» — Хантке повернулся к нему. «Ты это точно знаешь?» «Да, номер записал шарфюру Шульте. Я сам видел». «В темноте? Тогда все в порядке». Хантки еще немного покрутился. «Значит, я могу спокойно пойти и выяснить. Ничего мне не помешает, а?» Все молчали. «Ты можешь еще подкормиться?» «Любезно сказал Хантки. Ужин». Не имеет смысла расспрашивать про тебя, начальника блока. — Сразу же сделаю это в подходящем месте ты, сатанинское отродье. Он огляделся. «Внимание — Внимание! — громко крикнул он. Подошел Больте. Он, как всегда, спешил. Целых два часа он проиграл в карты был в хорошем настроении. Он скучным взглядом окинул груду мертвецов и поскорее удалился. Хантке остался послал дежурных за едой на кухню и потом неторопливо направился к проволочному заграждению, разделявшему женские бараки и малый лагерь. Там он остановился и стал разглядывать противоположную сторону. «Пошли в бараки», — сказал Бергер. «Один может остаться снаружи и продолжать за ним наблюдение». «Я хочу», — вызвался Зульцбахер и знать, когда он уйдет. Немедленно!» Ветераны разошлись по баракам. Лучше было не попадаться хантки на глаза. «Что будем делать?» — спросил озабоченный Бергер. «А если эта свинья действительно сказала всерьез?» «Может, снова забудет?» «Похоже, что он сегодня в бешенстве. Если бы у нас был шнапс, чтобы его накачать...» «Шнапс!» — лебенталь сплюнул. «Невозможно!» Абсолютно невозможно. Может, он просто хотел пошутить, проговорил 509 Он не совсем в это верил, но такие вещи в лагере уже случались, и нередко. Эсэсовцы поднаторили в том, чтобы постоянно держать людей в страхе. В конце концов, ни один из них сам сводил с жизнью счеты. Одни с разбегу повисали на колючие проволоки. У других отказывалось сердце. Приблизился Розен. «У меня есть деньги», — сказал он шепотом 509. «Бери, вот, 40 марок. Отдай их ему. Насчет денег мы тут сами подсуетились». Он сунул банкноты 509 в руку. «От этого никакой пользы», — сказал 509. «Он возьмет их и все равно будет делать то, что хочет». «Тогда пообещай ему больше». «Откуда нам взять еще?» «У Лебенталя есть», — сказал Бергер. «Разве не так, Лео?» «Да, у меня кое-что есть. Но если однажды мы пробудим в нем интерес к деньгам, он с каждым днем будет требовать все больше, пока у нас ничего уже не останется. И скоро мы опять, как сейчас, будем на мели. И от денег останутся одни воспоминания». Все молчали. Никто не усомнился в доводах Лебенталя. Все было сказано по-деловому, вопрос был сформулирован ясно и просто, допустимо ли ставить под удар все коммерческие возможности Лебенталя только ради того, чтобы добиться для 509-го нескольких дней отсрочки. Ветеранам досталось бы меньше пищи, возможно, именно настолько, чтобы извести кое-кого или даже всех Каждый из них без колебаний отдал бы все, лишь бы 509 был действительно спасен. Но нельзя было рисковать жизнью дюжины узников ради того, чтобы один из них прожил всего на 2-3 дня больше. Это был неписанный, жестокий лагерный закон, благодаря которому они до сих пор остались в живых. Они все его знали, но на этот раз еще не хотели его признавать». Они искали выход. Убить надо эту падлу, безнадежно проговорил Бухер. Чем?, спросила Гасфер. Он в 10 раз физически сильнее нас. Но если все мы с нашими мисками... Бухер умолк, он знал, что это идиотская идея. Если бы план удался, повесили бы десяток людей не меньше. Он все еще стоит там?, спросил Бергер. «Да, на том же месте. Может, он забудет?» «Тогда он не стал бы ждать, пока все поедят». В темноте воцарилось зловещее молчание. «По крайней мере, ты можешь дать ему сорок марок», — сказал Розен 509-му некоторое время спустя. «Они принадлежат тебе одному, а я передам их тебе. Только тебе. Никому больше до этого нет дела». «Верно!» — проговорил Лебенталь. «Вот это верно!» 509-й пристально смотрел в открытую дверь. Он увидел темную фигуру Хантки на фоне серого неба. Когда-то уже было что-то подобное. Темная голова на фоне неба и огромная надвигающаяся опасность. Он никак не мог вспомнить, когда это было. Снова посмотрел и удивился своей нерешительности. В нем поднималось неясное мрачное желание оказать сопротивление, сопротивление попытки купить ханки. Подобное ощущение было для него впервой. Раньше он испытывал лишь откровенно выраженный страх. Пойди туда, проговорил Розен, отдай ему деньги и пообещай еще. 509-й медлил, он не понимал самого себя. Он, правда, отдавал себе отчет в том, что подкуп – бесполезное дело, если Хантки действительно решил его извести. Он частенько наблюдал такие случаи в лагере. У людей отнимали то, что они имели, после чего их приканчивали, чтобы они уже не могли ничего сказать. Но один день жизни – это один день, и за это время многое может произойти». Идут дежурные с едой, сообщил Карел. Послушай, прошептал Бергер 509-му. Все же надо попробовать. Отдай ему деньги. Если же он будет требовать еще, мы ему пригрозим, что привлечем к ответственности за взяточничество. Значит, много свидетелей. Мы все заявим, что видели своими глазами. Это единственное, на что мы способны. Он идет сюда, дал знать Зульцбахер.